Глава 16. Если бы я только знала, что попасть на личную аудиенцию к королю Пламени так трудно. Вначале никто не мог с точностью сказать, где находится его величество. Потом меня попросили подождать, пока его уведомят о моей просьбе. Всё это могло затянуться на часы, если не на дни, если бы я не взяла всё в свои руки. Куда вы, Кассандра? Удивилась горничная, когда уже закончилось время подавать обед. У всех явно приказ не отвлекать его величество от дел. Отозвалась я, захватив со стола нужную книгу. Я направляюсь в оранжерею. Если не найду там короля, то вернусь. И я поняла, не стало спорить девушка. Если узнаю, где находится его величество, отыщу вас. Спасибо, бросила я и выскочила за дверь. Да, у всех приказ не отвлекать его величество, но я должна с ним поговорить и узнать правду. Пусть проклинает и ненавидит меня за то, что я продолжаю собирать информацию, но я вырвалась в оранжерею как тайфун, промчалась по аллеям, выглядывая фигуру в тёмном. Именно в тёмном, потому что Торин фон Асфин предпочитал именно такие цвета в одежде. И Ваше величество, Я была удивлена и одновременно рада, что угадала с местом его нахождения. Мужчина расположился в дальней беседке, скрытой с одной стороны зарослями винограда, а с другой высокой стеной живой изгороди. На столике перед ним лежали какие-то бумаги, стояла чернильница, лежало перо. Будто бы находился он не в оранжерее, а в своём личном кабинете. Кассандра. Впервые я уловила в звучании своего имени усталость. «Король пламени отложил в сторону документы и поднял на меня тёмные омуты глаз, в немом вопросе вскинув брови и выжидательно замер. «Прошу прощения, что отвлекаю вас от важных дел», произнесла я, остановившись рядом с беседкой и присев в реверансе. «Сможете ли вы уделить мне несколько минут, Ваше Величество?» «Я так понимаю, что это вы просили разрешения на личную аудиенцию», хмыкнул мужчина, жестом пригласив меня внутрь. И мой отказ вас не остановил, Кассандра. «Мне не донесли весть о вашем отказе», произнесла я, поднимаясь по деревянным ступенькам в просторное нутро беседки. «А лишь сказали, что пока не нашли вас, ваше величество». «И что же вы хотели, Кассандра?» Я набрала воздуха в легкие и посмотрела на монарха стихии. Для начала хотела бы исправить одну неловкость, И поблагодарить вас, ваше величество. Да, за что? За то, что отказали Олофу в благословении. Я очень вам благодарна. Спасибо. Это не только вам, на руку Кассандра, пожал плечами король Стихии. Мне нужны верные люди, так что ваш возможный брак может и подождать. Надеюсь, что никакого брака не будет, откровенно призналась я и поджала губы. Торин фон Асфен нахмурился и скользнул взглядом к книге, которую я по-прежнему держала в дрожащих руках. «Вижу, что вы не прислушались к моим предостережениям», опасно сузив глаза, произнес он. «Продолжаете собирать информацию, Кассандра?» «Продолжаю», — не стала спорить я, и пришла с вами обсудить то, что удалось найти. «Зачем?» — вскинул брови мужчина. «Что зачем?» — удивилась я. Зачем вы пришли обсуждать это со мной? Неужели вам больше некому рассказать о тех глупостях, что пишут в книгах? Вижу, что вы не читали это, ваше величество, улыбнулась я, подходя к столу и опуская раскрытый на середине труд перед собой. Иначе этого тома не было бы в вашей библиотеке. Король Пламени прожёг меня ледяным взглядом. И что же такого интересного вы нашли в книге, которую я не удостоил своим вниманием? Я позволила себе улыбку. Одну легенду, ваше величество, одну очень занимательную легенду, которая многое объясняет. Поэтому я и пришла к вам. Ведь если всё сказанное тут правда, то другим об этом знать не стоит. Иначе вы бы уже всё рассказали. А я слышал, что вы предпочитаете примоту Каサンドра, с шипящими нотками в голосе, протянул он. Предпочитаю Согласилась я, потому хочу спросить у вас прямо, ваше величество, и надеюсь, что услышу прямой ответ на этот вопрос. Позволите? Позволяю, Кассандра. Я уловила интерес в его словах. Кажется, у меня получилось добиться того, что я хотела, а значит, пора открыть первую карту. Ваше величество, медленно обратилась я к нему, оторвав взгляд от страниц и подняв его на мужчину. Скажите, Вы дракон? Тишина, повисшая в беседке, показалась оглушающей. Она заглушила стук сердца, шум растений и пение птиц. Все звуки перестали существовать на эти долгие секунды, которые превратились в вечность, пока мужчина смотрел на меня хищным, изучающим взглядом. Я не могла позволить себе торопить короля пламени. Нужно было набраться терпения. Но вместо ответа Турин фон Асфин рассмеялся. «Это вы об этом прочитали в вашей книге, Кассандра?» — уточнил он, когда взрыв смеха сошел на нет. «Нет, ваше величество», — спокойно ответила я. «И о чем же тогда там написано?» «Ваше величество, вы не ответили на мой вопрос», — напомнила я, уперевшись ладонями в столешницу по бокам от раскрытой книги. «Верно, не ответил», — согласился мужчина. «Нет». Просто стало интересно, с чего это вы взяли, Кассандра. К этому вопросу я пришла не только благодаря книге, медленно произнесла я, уже не боясь взглянуть в чёрные омуты глаз. Даже больше того, я старалась поймать те самые искры пламени, которые видела в них раньше. Он возник сам по себе ещё и после того, как я увидела пролетающего над вашим замком дракона, большого чёрного дракона. Кассандра, ваше величество, вы дракон? Да. Вот теперь тишина в беседке показалась убийственной. У меня подогнулись ноги, и я резко и без разрешения села на лавочку, цепляясь пальцами за стол. Я ждала этой правды, но не думала, что услышу её на самом деле. Это всё, что вы хотели узнать? С нескрываемой издёвкой в голосе спросил мужчина, когда у меня практически перестало звенеть в ушах: "Тогда у меня к вам всё тот же вопрос. Кем были ваши родители?" Что? Мой голос неожиданно охрип. "В вашем роду должно было быть очень сильное существо, чтобы вы смогли увидеть дракона Касандра", спокойно пояснил мужчина, глядя на меня как на добычу. "А чтобы увидеть меня?" Ваша кровь не должна быть сильно разбавленной. Отец, кем был мой отец? Я я вам уже сказала, что не знаю, кем были мои родители, холодно отозвалась я, стараясь показать, что меня не ранит эта тема. Я воспитывалась тётушкой. Если вы мне не верите, ваше величество напишите ей, может быть, леди де Ваттелье знает больше моего. Может, согласился Торин фон Асфин. отодвинув в сторону свои документы, будто они в раз утратили всю значимость. «А теперь расскажите мне, Кассандра, что же такого вы нашли в этой книге, что не побоялись прийти ко мне с этим вопросом?» У меня в горле встал ком. Я пододвинула к себе книгу, руки дрожали. Напротив меня сидел дракон в человеческой ипостаси. Настоящий дракон. Я знала об этом, догадывалась, все совпадало. Всё на это указывало, но не могла поверить. А он бы, король пламени, не стал бы шутить такими вещами. Раньше люди умели перемещаться между мирами, как между странами, но потом утратили эту способность, а другие расы и жители других миров нет. Если верить тому, что тут написано, запинаясь, начала говорить я, то когда-то давно все существа из других миров и люди из этого условились что если при встрече у них спросят об истинной сущности, они не должны лгать. Голос дрогнул, и я испуганно посмотрела на короля Пламени. Верно, такой договор существует и по сей день, согласился мужчина, бросив на том в моих руках уничтожающий взгляд. Какая оказывается интересная книга лежит в моей библиотеке. Найти бы того, кто её туда положил. Вы поэтому мне ответили? Шёпотом уточнила я: "Из-за этого договора они не солгали?" "Нет, Кассандра", усмехнулся Торрен фон Асфин. "По договору, вашему вопросу полагалось быть сформулированным настолько точно, что уже даже я не помню всех нюансов. Вам же я ответил, потому что вы меня видели. Но могли солгать, сказать, что мог, но зачем?" Опять этот пристальный взгляд Если я не ошибаюсь, то мы все тут пытаемся завоевать доверие друг друга, разве нет? Да, шёпотом отозвалась я, а по рукам прокатилась волна ледяных мурашек. А потом я откашлялась и решила воспользоваться ситуацией. Тут сказано, что в мир людей могли приходить только создания, схожие с нами по энергии. И это почему-то огненная стихия не совсем так. качнул головой Торин фон Асфин. В этот мир могли приходить все, кому это выхотелось и у кого было дозволение. Та внутренняя энергия, о которой вы говорите. Хм. Как бы преподнести такую информацию незамужней девушке? Говорите прямо, ваше величество. Как вы уже откуда-то знаете, я люблю прямоту. Сама не знаю, откуда взялось столько силы в голосе. Существа с похожей энергией могут иметь потомство Кассандра. Прямо посмотрел на меня дракон. Потому в роду человеческом и возникают потомки драконов и фениксов, именно драконов с огненной стихией. Да-да, воскликнула я, листая книгу. Тут где-то об этом было. Вот. Оказывается, драконы бывают не только огненными, но и ледяными, и Я осеклась. Внезапно поняв, кому об этом пытаюсь рассказать, настоящему дракону, Торин фон Асфин смотрел на меня с любопытством, будто на несмошлённого ребёнка, который только-только сумел понять, как устроен мир. "Ваше величество", тихо произнесла я, закрыв книгу. "А помимо вас, в нашем мире есть ещё драконы". "Спросите у них", пожал плечами мужчина. Если встретите хотя бы ещё одного. А вы скажете о своей природе ученикам, это из-за этого остальным землям грозит опасность. Я не могла остановиться. Вопросы появлялись один за другим, а Кассандра один громкий рык. Нечеловеческий рык вырвался из горла короля Пламени, а у меня ноги от него отнелись. Достаточно. «Вы и так уже узнали слишком много. Дайте мне книгу». Я молча протянула королю пламени труд, который успела изучить от корки до корки. «Идите, Кассандра», — приказал монарх стихии. А когда я встала и почти вышла из беседки в расстроенных чувствах, в спину прилетел один из ответов. «Угроза кроется не во мне, к огромному сожалению».